«Южный форт. Штаб-квартира семьи Красной Шапки. Москва. Бутово. 26 сентября, вторник, 10.33». «А может она газовый кабелищ-то, а?» — неуверенно предположил кто-то. «Проснулась пораньше и пошла с лопатой на охоту, чтоб всем гнили, чем угодить, типа». «Она иначе угождала», — брякнул другой боец. «Вот помню...» «Заткнись, урод!» — не выдержала шкура. «Не знаешь, так молчи!» «А ты много знаешь, я...» На самом деле, Уйбуй знал ровно столько же, сколько и остальные. Блямба, в одночасье ставшая героиней Гниличей и практически королевой красных шапок, легла спать около часа ночи, просмотрев все репортажи, в которых успела засветиться, и построив массу планов на будущее. Больше ее никто не видел. Сначала проснувшиеся дикарини обратили на отсутствие Блямбы особого внимания,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 «Ты с ней сегодня спал!» Уйбуй, Зубила направил указательный палец на шкуру. «Ты виноват!» вот еще почему?» «Потому что великим фюрером хочешь стать!» Зубила оглядел сородичей. «Погубил шкура, блямбумля!» Сородичи заволновались. «Погубил не за грош, вражина!» «Это я ему подсказал!» Поддал жару булыжник, которому очень нравилось, что гниличи собираются укокошить конкурента.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 Но появление бордового хамера с золотыми единорогами на дверцах спутало линчевателям карты. Изначально бомбарда не собирался ехать в Южный форт, планируя отправить к дикарям гвардейцев. Однако, посмотрев новости Тиградком, понял, что вряд ли сможет доверить кому-либо это мероприятие. Репортеры тайного города славились бульдожьей хваткой. Они сумели съесть столь опытного воина, как волеполк, И кто знает, как интерпретируют появление рыцарей в штаб-квартире Красных Шапок? Инцидент в кружке и так бросал тень на орден. Поэтому лучше быть осторожнее. Рик взял трех гвардейцев и отправился в Бутово, искать следы беглого копыта. «Здесь все собрались?» Бомбарда ввел взглядом запруженный двор. «Только гниличи!» — рискнул кто-то, видимо, надеясь, что рыцарям нужны дуричи или шипзичи Согнать остальных? — тихо спросил Андерс. — Разумеется, бегать по этажам гвардеец не собирался. Боевому могу это не к лицу. Достаточно окутать форт несложным мороком, например, изобразить пожар, и дикари сами выскочат во двор, будто ошпаренные. — Можно начать и с этих, — подумав, ответил Рик. — Когда их много, они вообще неуправляемы. — Тоже верно. — У нас блямба пропала! — пожаловались из толпы. «Я что, разрешал раздевать пасти? А ты что, здесь главный?» Рик обернулся и столкнулся взглядом с волеполком, за спиной которого напрягалась пятерка дружинников. Гвардейцы, прозевавшие появление людов, мгновенно развернулись к ним лицом, а оставшиеся без присмотра красной шапки начали тихонько отступать к спасительным дверям. «Оставаться на месте!» Громко приказал валиполк и задрал голову. «Булыжник, иди сюда, ты мне нужен!» И вновь посмотрел на Рика. «Доброе утро!» «Доброе!» Поколебавшись, Чуд ответил на рукопожатие. Дружинники и рыцари слегка расслабились. Никто из них и не думал, что неожиданная встреча может перерасти в схватку. Но, как говорится, лучше показаться перестраховщиком, чем оказаться мертвым. «Могу ли я узнать, что вы здесь делаете?» «Давно ли зеленый дом столь пристально контролирует повседневную жизнь дикарей?» «С тех пор, как ими занялся оборон Мечислав, передайте ему искреннее поздравления с назначением на столь высокий пост», — я зрительно попросил бомбарда. Дружинники хмуро заворчали. «В последнее время красные шапки необычайно агрессивны, требуется твердая рука». Валиполк закончил свое выступление не менее язвительно. «Впрочем, вы и сами все знаете». Чудо покраснели. «Предлагаю поговорить о деле», — сухо произнес Рик. Вчера вечером Уйбуй Копыта стал свидетелем странного инцидента в баре «Кружка для неудачников». «Это когда он ваших задохликов отлупил?» — наивно спросил Шкура. «Заткнись!» — рявкнул Вариполк. Уйбуй испуганно съежился. «Нам нужно с ним поговорить», — с трудом сдерживаясь, закончил бомбарда. Дружинник молча кивнул и посмотрел на булыжника. «Копыта в форте!» «Чего, он дурной, что ли? Мы ведь его...» Копыта в бегах, сообщил валиполк чуду, взглядом отогнав дикарей на несколько шагов. «У них очередная междоусобица, так что если копыта появится, его тут же шлепнут. И я тут как раз для того, чтобы не допустить кровопролития». О своей второй задаче — поиски кувалды, а соответственно и копыта, дружинник умолчал. Бомбарда внимательно посмотрел на Люда и негромко произнес. «Кажется, я могу доверять вашим словам». Олли Полк развел руки. «Мне лишние проблемы не нужны». «Вы не против, если мы соберем материал для поиска по генетическому коду?» Решение следовало принимать немедленно. Поколебавшись, старый дружинник подумал, что в данном деле рыцари могут оказаться полезными. «Копыта прячет кувалду, и вот он мне нужен». «А мне нет», — улыбнулся Рик. «Если найду, отдам». «В таком случае можете обыскать форт сверху донизу».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 И не следовало разивать пасть перед телевизором. Шкура вздрогнул. И если еще раз, приехав сюда, я увижу какой-нибудь митинг или какую-нибудь толпу, то отберу у всех у вас оружие и посажу под домашний арест. Будете у меня сидеть в форте и три раза в день получать по-мески супа. Какого? ляпнул Булыжник. Благотворительного, рявкнул в реполк. Дикари дружно икнули. Надеюсь, мы поняли друг друга. Побелевшие убуи неуверенно закивали. Спрашивать буду. С вас. То есть мы станем как бы великими фюрерами? Вы станете как бы ответственными, — объяснил дружинник. Все, пошли отсюда. шкуры и булыжник радостно метнулись прочь, а Валепол достал из кармана подавший голос телефон. Да, господин барон? Что у тебя происходит? Междуусобицы не будет, гарантирую. Это хорошая новость.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 От неожиданности дружинник напрочь позабыл о субординации. Почему? Королева думает, что это мы подстроили драку в кружке. И ей эта мысль не нравится. Объяснил барон. Соответственно, до тех пор, пока копыта прячется, точную картину произошедшего никто не узнает, что нам на руку. У меня появляется время помириться с Всеславой. И если же она узнает, что мы не имеем к драке отношения, то может снова разозлиться. Угу. «Но ведь копыта прячет кувалду?» – напомнил Валеполк. «А он нам нужен». «Зачем?» – удивился вячеслав «Блямбу мы убрали, дикарей прижали. Пусть кувалда отдохнет. У нас и без него все отлично». Кафе «Улизы», Москва, улица Старая Басманная, 26 сентября, вторник, 10.35.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 что никто из молодых рыцарей до сих пор не пришел в себя. — Карин, привет! Девушка торопливо, словно ее подловили на чем-то неприличном, нажала отбой, убрав с экрана телефона новостную ленту тигротком, и слабо улыбнулась. «Привет — Привет! Крохин присел за столик и внимательно посмотрел подруге в глаза. «Ты — Ты чем-то расстроена? — Ерунда! Девушка вяло махнула рукой. — В институте заморочка. Учеба в магической школе Зеленого дома —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 Я все изменю, я сумею все изменить, ведь он так близок к цели, так близок.